Глава 13. Ледяная агония. Подразделение Виктора Ракитина вернулось вечером с очередного боевого задания. На этот раз потерь не было, и все были весело. Не придётся за ужином отводить взгляд от пустоущего места за столом и накрытого кусочком чёрного хлеба гранёного стакана водки. Что-то морозит сегодня, кусается, а? Товарищ командир, Есть немного, кивнул Виктор Ракитин, снимая добротный овчинный полушубок и валенки. Только вот Ганцев он не кусает, а грызёт, таки голодный волк. Все дружно рассмеялись. Шутка была весьма актуальна. Все подразделения Красной армии, тыловые службы до холодов переодели в тёплое обмундирование. Каждый вечер выдавали усиленный паёк: тушёнку, сало и сгущённое молоко. А вместе с ними ещё и по 100 г наркомовских на человека. «Сообрази-ка нам поужинать и чайку», — обратился лейтенант Ракитин к Дневальному. «Так точно! Сейчас дровишек в буржуйке подкину и мотнусь на кухню!» «Давай быстро, а мы пока ящики с немецкими гостинцами внутрь занесем», — распорядился командир. Уставной рацион советских солдат теперь стал заметно разнообразнее за счет подарков от Люфтваффе. Герман Геринг перебросил в осажденный Сталинград воздушный мост. Ну а на пути транспортные самолеты, в основном трехмоторные тихоходные «Юнкерсы-52» и бомбардировщики «Хейнкель-111» несли огромные потери от советских зениток и истребителей. К уничтожению транспортников привлекались даже бронированные штурмовики Ил-2. В принципе, такое решение вполне оправданно. Ил-2 имел достаточно высокую скорость и маневренность, чтобы зайти в атаку на немецкие транспортники и переделанные в них бомбардировщики. а залп из пушек и пулеметов, удар реактивными снарядами гарантированно уничтожал воздушных извозчиков Люфтваффе. Всю трассу воздушного моста в Сталинград отмечали на снегу обломки сбитых транспортных самолетов, а к совершившим вынужденную посадку немецким транспортным самолетам спешили на русских санях-розвольнях по глубокому снегу команды советских автоматчиков, В снежной пыли и лошадином ржании на морозном воздухе подлетали русские сани к подбитым транспортникам Люфтваффе, и начиналось потрошение. Пленных немецких лётчиков отправляли в казендатуру или в управление армейской контрразведки, а вот трофейный груз был весомой добавкой к армейскому рациону. Вскоре был накрыт роскошный стол, здесь и принесённое с кухни наваристый борщ И макароны по-флотски с обжаренной с лучком тушёнкой, чёрный хлеб, ленд-лизавские копчёное сало и американские сосиски, кусковой сахар, галеты, несколько банок со сладким сгущённым молоком. Из трофеев немецкий растворимый кофе, шоколад, галеты, шнапс, сардины и свиная тушёнка. После крепкого мороза аппетит у солдат разыгрался не на шутку. За столом весело перебрасывались репликами, делились сообщениями солдатского телеграфа, беззлобно подшучивали над товарищами. Настроение приподнятое. Еще бы, 6-я армия Паулюса окружена, и не сегодня-завтра ее придушат окончательно. А скоро Новый, 1943 год. Все вокруг надеялись, что Новый год станет переломным и победным для Красной армии. И только один, единственный человек во всём мире знал это наверняка лейтенант Виктор Ракитин. Интересно, а когда же всё-таки союзники второй фронт откроют? А вот Паулюсу шею свернём, так союзнички-то и сподобятся, что не мётых им в душу. Давай, мужики, за победу. Привычно звякнули кружки. После обязательных наркомовских стаграмм польернули трофейным шнапсом, но в меру, завтра на боевые После первых дней боев, когда шло наступление подразделения НКВД, вновь вернулись к более привычной боевой работе. Если раньше приходилось вступать в стычки и ликвидировать вражеских диверсантов или парашютистов, то теперь охотились за подбитыми и севшими на вынужденную транспортниками Люфтваффе. Также подразделения войск НКВД по охране тыла больше работали и по своему прямому профилю, зачищали развалины Сталинграда от оставшегося там гитлеровского сброда. Это были трудное и опасное боевое задание. Снова спецгруппа уходит на зачистку. Солдаты привычно рассовывают по кармашкам разгрузочных жилетов запасные магазины к пистолетам-пулемётам Судаева, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Пулемётчики укладывают круглые тарелки на 47 патронов в брезентовые сумки, придирчиво осматривают свои ручники ДП-27. Огнеметчик в кожаном лётном реглане поправляет очки-консервы на лбу. Гранатомётчик заряжает трофейный 26-миллиметровый пистолет-камф-пистоля с коротким толстым стволом и плечевым упором. Лейтенант ракетин оценил полезность такого оружия и его огневую мощь. Конечно, ни муха, и ни шмель из его прошлого будущего, но всё же выстрел 26-миллиметровой гранатой, особенно в замкнутом пространстве, может понаделать бед в стане врага. К тому же имеет значение то ли бросать ручную гранату, то ли выстрелить за полсотни метров искам в пистоле. Практически с тем же эффектом. Виктор старался не подставлять людей под выстрелы, не рисковать жизнями подчиненных понапрасну. «Товарищ командир, не люблю я зачистки. Одно дело пулю поймать, на войне как на войне. А вот в шеи от пленных фрицев точно наберешься!» Под общие смешки изгалялся один из бойцов. Так, Сидоренко, оставь мне тут смехуёчки. Раз такой брезгливый сортиры будешь чести до тех пор, пока союзники второй фронт не откроют, прикрикнул лейтенант Ракитин. До места тряслись по ухабам на бронированном грузовике, пока манд диспешились. Пулемётчик развернул крупнокалиберный ДШК за щитком. Прикрытие не помешает. Радист приготовился слушать эфир. В группе была и переносная рация, так легче наладить взаимодействие. Каждый прекрасно знает свои задачи. Лейтенант Ракитин подошёл к пехотному капитану, командиру роты. Вокруг стояли бойцы, чуть дальше в развалинах раздалась короткая очередь, потом ещё одна. Здравия желаю, капитан Стрельников. Офицер пожал руку лейтенанту Ракитину. Что случилось, товарищ капитан? Немцы засели в развалинах и отстреливаются. У меня только за полчаса трое раненых, а эти гады забаррикадировались и лупят. У них там, похоже, пулемёт. «Пулемёт — это плохо», — согласился Ракитин. «Ничего, сейчас мы их в прямом смысле выкурим». Дальше бойцы НКВД лейтенанта Ракитина действовали по заранее отработанному плану. Понятно, что в этом случае никаких Хенде-Хох и Гитлер-Капут не получится. Тогда и жалеть фрицев нечего. Пулемётчики с дегтярёв-пехотными взяли на прицел баррикаду в развалинах и били короткими очередями на любое шевеление. Нужно было дать понять, что окружённому врагу деваться некуда. Пусть понервничают напоследок. По баррикаде работали и снайперы с самозарядными винтовками Токарева. Судя по всему, парочку ганцев им подстрелить всё же удалось. Но вот переть на немецкий пулемёт было совсем не по-людски. "Дымовые шашки давай", приказал лейтенант Рокитин. За непроницаемой серой пеленой двум стрелкам с камв в пистоле удалось подобраться на полсотни метров. При этом родные пулемётчики НКВД огня не прекращали, стремясь всё же додавить вражеских стрелков. Но из дымовой завесы то и дело вырывались бледно-малиновые и белые немецкие трассеры. Виктор тоже взял камф в пистоле и самодельный потрантаж с 26-миллиметровыми гранатами, подполз и устроился за большим каменным обломком. Ракитин откинул вниз ствол, вставил латунную гильзу с зарядом Привёл массивный пистолет в боевое положение, прицелился и нажал на спускок. Отдача ощутимо легла в плечо, будто бы он стрелял из охотничьего оружия двенадцатого калибра. В метрах в 50 громыхнул взрыв. Это послужило сигналом к обстрелу. Двое гранатомётчиков тоже с камф в пистоле ударили разом. Новые взрывы раздались слитно. Виктор перезарядил массивный пистолет и вновь нажал на спусковой крючок. Под прикрытием гранатометчиков к развалинам сумели подобраться стрелки с компактными пистолетами-пулеметами. Под стволами были закреплены электрические фонари. К этому времени дымовые шашки уже отгорели, и завеса начала рассеиваться. Но взрывы 26-мм гранат подняли тучи мелкой кирпичной пыли. «Огонь!» — Виктор отложил трофейный пистолет-гранатомет и взялся за более привычный пистолет-пулемет Судаева. Короткие очереди ударили в развалины дома, где прятались гитлеровские недобитки. Войны НКВД садили часто, патронов не жалели. Как только у кого-то пустел магазин, он тут же криком предупреждал, стрелка прикрывали во время перезарядки. Гитлеровцы огрызались короткими очередями и разрозненными выстрелами из винтовок. Но от чувствовалось, недобитки сломались морально, их воля к сопротивлению угасала, оставалась одна только истерия. «Мужики, аккуратнее, не подставляться!» — прокричал лейтенант Рокитин, пометуя о загнанной в угол крыси. Смерть таилась за каждым поворотом в хаосе битого кирпича и полуобвалившихся стен, за каждой грудой кирпича. Виктор вел группу, держа палец на спусковом крючке. Краем глаза заметил шевеление слева, разворот, и короткая очередь располосовала гитлеровца. Тут же ударили пистолеты-пулеметы Судаева справа и слева. Бойцы прикрывали командира и друг друга. Из-за груды битого кирпича хлопнул одиночный винтовочный выстрел. Тут же судаевы в руках опытных бойцов НКВД отозвались злым стрёкотом. Вперёд полетела лимонка. Очередь пулемётчика с ручником ДП-27 прошла по разрушенному второму этажу здания, оттуда рухнули вниз двое недобитков. У меня пусто, перезаряжаюсь. Пока Стрелок менял тарелку с патронами к пулемёту, его страховал один из бойцов с ППС-42 на изготовку. Подметая раскалённым свинцом всё перед собой, пограничникам НКВД удалось продвинуться к проёму в развалинах, откуда бил пулемёт. Теперь уже Дектерев пехотный ударил в эту импровизированную амбразуру. Зеленовато-жёлтые трассеры подсвечивали непроницаемую мглу. Туда полетели бутылки с зажигательной смесью. А следом ворвался огромный факел всепожирающего пламени из трофейного огнемёта. Огнемёт, в который раз решил исход дальнейшего противостояния. Помирать живым факелом Фрицам не хотелось. Сидящий где-то в подкорке мозга извечный животный страх перед огнем победил звериную истерию загнанных в угол крыс. Гитлер капот, Гитлер капот. измождённые в каких-то невообразимых обносках, заросшие и завшивевшие, гитлеровские солдаты выходили, подняв руки. Попаданец и бывший студент-историк Виктор Ракитин глядел поверх ствола пистолета-пулемёта в безумный, с голодным блеском глаза врагов и вспоминал известный отрывок из военных мемуаров начальника штаба 8-го армейского корпуса 6-й армии фельдмаршала Паулюса и Иоахима Видера. В подземных убежищах, тут и там, среди больных и раненых прятались здоровые боеспособные солдаты. Участились случаи нетоварищеского поведения, кражи продуктов, неповиновения командирам, вплоть до открытого мятежа. По лабиринтам подземных развалов слонялись солдаты из различных дивизий, отбившиеся от своих частей или самовольно покинувшие их, мародёры и заготовители. на собственный страх и риск отправившейся на добычу чего-нибудь съесного и стремящейся увернуться от направления на передовую. В последнее время в Сталинграде было введено чрезвычайное военно-полевое законодательство, предусматривавшее самую тяжкую кару за любой проступок. Мародёрам предписывалось расстреливать в 24 часа. Были введены офицерские патрули и рыскавшие полевые жандармы с металлическими бляхами на груди. Имели приказ принимать самые беспощадные меры. В результате этого ни одна сотня немецких солдат, не устоявшая перед обрушившимися на них бедствиями, погибла под немецкими же пулями. Примечание. Видер и катастрофа на Волге. Воспоминания офицера разведчика 6-й армии Паулюса. Перевод с немецкого А.В. Лебедева и Н.С. Португалова. Москва, прогресс 1965 год. Когда-то ещё в Донецке в начале 21 века Виктор Ракитин практически выучил наизусть отдельные отрывки из этой страшной в своей правдивости книги. Теперь же он лично пережил и прочувствовал всё это чудовищное напряжение, которое владело всем многомиллионным народом великого СССР всё время Сталинградского сражения. Он знал, что они, советские солдаты, Дети многонациональной великой семьи СССР выстояли, сообща в величайшем в мировой истории сражении и сокрушили само олицетворение зла. Став песчинкой в жерновах истории, Виктор Ракитин не только пытался изменить вектор событий, но и сам осознавал огромные масштабы тех исторических событий, о которых раньше он только читал в книгах. Ракитин знал, что впереди у гитлеровцев только ледяная агония в Сталинграде. что хребет всего Третьего Рейха уже на дломлен здесь у великой русской реки, а доломают этот хребет танковые армии под Курском летом 43 -го года. Но он смотрел сквозь исторический горизонт событий ещё дальше, туда, где в глухих карпатских лесах ворочался чудовищный дикий зверь, оборотень под названием бандеровский фашизм. уничтожить зверя в его логове и являлось предназначением поподанцы из Донецка, столицы ДНР, Виктора Ракитина.